Глава одиннадцатая. Длительный торг. «Прошу простить меня за беспокойство». Горг, закончив проверку брони, осторожно обратился ко мне, и когда я поднял на него взгляд, продолжил. «Я закончил оценку техномагического костюма. Это очень хороший экземпляр с небольшим внутренним накопителем энергии. Правда, у него только одна активная система. Даже усилителей физических характеристик нет». «Не трать мое время, мертвяк! Я и без тебя знаю, что это за броня!» «Не его прорычал я». «Цена! Меня интересует только она!» «Простите!» — пролепетал древний лич. «Триста камней мертвых и франга будет закупочная цена на данный образец. Я просто хотел объяснить, из каких параметров сложилась данная цифра». «Довольно! Не отвлекай! Мне нужно подумать!» Раздраженно произнес я. И еще примерно целый час я изучал каталог, находя интересующие варианты и отметая те пункты, которые по тем или иным причинам не удалось втиснуть в мой ограниченный бюджет так как одни навыки были чересчур проходными и не имели возможности быть улучшенными, другие, наоборот, могли улучшаться даже до диранга, о чем в описании недвусмысленно упоминалось, вследствие чего такие навыки стоили неподъемное количество камней мертвых. Поэтому в противостоянии моего желания купить как можно больше и довольно-таки ограниченного бюджета приходилось искать компромисс. «Слушай сюда, мертвяк!» Расшипел я, поднимая глаза от каталога. «У меня на продажу есть 86 мер свежей крови гоблиноидов и 9 мер крови магов этой же расы. Также я хочу продать 174 пустых карты франга и 20 карт навыка Клыки Нурглов. Броню, соответственно, тоже. И как кристалл в мешке помоев, карта навыка Плодовитость Нурглов. И, естественно... Я хочу за нее адекватную цену, так как в полной мере представляю редкость этого экземпляра и ваше желание ее купить. Прошу простить меня за это уточнение, но насколько сильно позволяет ваша карта улучшить навык плодовитость Нурголов? Извиняющимся, но при этом явно возбужденным тоном спрашивает Горг. До третьей ступени. Не задумываясь, отвечаю я. «Я сейчас же согласую цену за вашу карту навыка, владыка Афет», произнёс Горх, закрывая глаза и явно с кем-то начав общаться. И вот получается, что свежая кровь вообще не взбудоражила интерес этого торговца, даже глазом не повел в этот момент. Видимо, мои бывшие командиры несколько переоценили данную позицию при своих расчетах. Скорее всего, потому что это всего лишь лакомство для высшей нежити, Они, как они предполагали дорогой алхимический компонент, необходимый им для проведения своих темных ритуалов. Горг пробыл с закрытыми глазами около минуты, и когда открыл их, был очень доволен. «Мы готовы предложить за эту карту две тысячи камней Эфра!» Я поднял руку, останавливая древнего лича на полусловие. «Мертвяк, не разочаровывай меня! Какие еще ядра нежити франга! Раздраженно прошипел я. «Простите, владыка Фед, я сейчас же все исправлю!» Протараторил он, снова закрывая глаза. Немного дергающиеся веки говорили о том, что спор идет серьезный. Возможно, я даже немного перегнул с ценой, но не зря же он уточнила о верхней границе улучшения навыка, потому что о таком нюансе я до этого момента даже не задумывался, так как считал, что этот навык всегда имеет максимальную третью ступень. Пока я боролся со своей жадностью и сомнениями, Горг открыл глаза. «Простите за ожидания, владыка конфет, Вы абсолютно правы. За такое сокровище нельзя платить обычными камнями мертвых. Мы готовы предложить двести камней и ранга, или же на ваш выбор. Пятнадцать камней мертвых Ди ранга». Извиняющимся тоном закончил он. но ведь можешь мыслить разумно, мертвяк. Не все мозги еще сгнили». «Раздраженно», — сказал я. «А теперь слушай, что я хочу у тебя купить». Выписка из каталога. Карта навыка, идентификация, один из трех. И ранг, одна штука. Описание. Позволяет увидеть системную информацию обо всех объектах системы. Дальность применения — 20 шагов. Стоимость применения — 10 единиц маны. Цена продажи — 150 камней мертвых и франга. «Этот навык мне просто необходим. В принципе, не имея его, все дальнейшие планы пришлось бы поменять. И, надо сказать, не в лучшую для меня сторону». Жаль, что цена оказалась довольно высока заказалось бы, рядовой навык. Но это связано лишь с тем, что его можно улучшить до третьей ступени. Правда еще неизвестно, будут ли эти улучшения полезны или окажется банальное увеличение расстояния, или еще хуже, вообще уменьшение затрат энергии на применение. Карта навыка ⁇ Последнее касание ⁇ один из трех ⁇ F ⁇ ранг ⁇ одна штука ⁇ описание ⁇ Вы принадлежите системе. Прикоснувшись к умирающему существу, вы можете получить 25% его духовной и жизненной силы ⁇ активируемый навык. «Цена продажи — 100 камней мертвых F-ранга». «Вот так вот, скромно была разрешена проблема отсутствия у меня подходящего по размеру оружия». «Не скрою, довольно спорное решение, и оно далось мне непросто. Но, с другой стороны, потратить на оружие 20 или 30 тысяч ОС я себе точно пока не могу позволить. А нечто более скромное у меня и самого есть». Карты навыка. Рукопашный бой. Один из пяти. Эфранг. Одна штука. Описание. Вы получаете базовые знания рукопашного боя, подходящего именно вам. Цена продажи — 5 камней мертвых Эфранга. Очень дорого для такого рядового навыка. Хотел сказать, у нас в крепости, но поймал себя на мысли, что никакой моей крепости больше нет». Так вот, в городе Когти этот навык стоил бы от силы 15 ОС, и еще наверняка оказался бы с небольшим насыщением. Но выбирать не приходится. И думаю, навыки рукопашного боя мне очень пригодятся в отсутствии холодного оружия. Тем более, если немного повременить, как с его изучением, так и с улучшением, чтобы навык подстраивался под уже готовое тело. Это в итоге наверняка будет куда эффективнее. Карта навыка «Малая пелена мрака» — один из трех. И ранг. Одна штука. Описание. Позволяет создать в выбранной области «Малую пелену мрака» диаметром в 4 локтя. Стоимость применения — 200 единиц маны. Поддержание пелены — 50 единиц маны в минуту. Цена продажи — 300 камней мёртвых и франга. Не знаю, возникнет ли синергия у этого навыка с моими глазами истекающими тьмой. Но так или иначе, это был один из лучших вариантов защитного заклинания, направленного на сдерживание любых магических атак. При этом Барьер полностью игнорирует физический урон, пропуская его через себя. Конечно, для моего роста немного маловат размер защитной поверхности, но я рассчитываю изменить это с помощью улучшений. «Малая пелена мрака» — конечно, довольно спорное оборонительное заклинание потому что тот же разряд молнии оно полностью поглотит, практически не потеряв своих защитных свойств. С огненным шаром все обстоит уже куда сложнее. При их соприкосновении, естественно, произойдет взрыв, но высокая температура не сможет его преодолеть, так как имеет в своей основе магию, в отличие от силы удара самого взрыва. То же самое касается и ледяных копий, каменных шипов и им подобных. Такие магические снаряды малая пелена мрака практически не задержат, лишь разрушат их энергетические связи. Но это никак не повлияет на саму силу удара. А вот тот фокус, что проделал отца с тираном арахнидов, когда ледяное копье взорвалось шрапнелью внутри главы твари, уже бы не прошел. Что, впрочем, тирану вряд ли бы помогло остаться в живых, ведь даже самого попадания было уже достаточно. Но, несмотря на все очевидные недостатки, у малой пелены мрака были и огромные плюсы. Все проявления направленных и площадных заклинаний, те же конусы и волны холода, потоки и стены огня или объятия скверны для этой защиты вообще не представляют угрозы. Так как в полной мере не являются материальными. Что, впрочем, не делает это защитное заклинание ультимативным и непробиваемым. Карта навыка «Локальный щит льда» — один из трех. И ранг. Одна штука. Описание. Позволяет создать в выбранной области локальный щит льда диаметром в 4 локтя. Стоимость применения — 500 единиц маны. Время действия — 10 минут. Цена продажи — 350 камней мертвого франга. А это заклинание является полной противоположностью предыдущего. Как раз таки оно должно сдерживать физические атаки. Его особенностью является тот факт, что барьер в полной мере материален и разрушается не в тот момент, когда заканчивается мана, а когда его предел физической прочности смог превысить противник с помощью своих ударов. Но даже так, щит льда не исчезнет, а просто начнет крошиться в местах повреждений. Но вот если атаки противника будут слабы, то их количество вообще не будет иметь значения. А вот, к примеру, тонкие эманации скверны этот барьер не задержит и на мгновение. В итоге у меня появится два специализированных, но очень серьезных барьера. Конечно, придется всегда иметь в виду тот тип атаки, который противник собирается использовать. Но это, как говорится, вынужденная мера. Немного смущает общая цена за два эти навыка. Но взять универсальное защитное заклинание, опирающееся на количество маны у чародея, в моем случае будет неверным решением. Да и как показывает практика, все универсальное чаще всего так же плохо во всем. Или магическая защита тратит слишком много энергии на сдерживание одного единственного удара. Или для такого барьера нет разницы, разряд молнии попал в него, или же мелкий нургл ударил своей когтистой лапой. Потеря маны будет практически одинаковой. И, естественно, разговор ведется о слабом разряде молнии, так как сильный магический удар сожрет у мана, поддерживающего барьер, чуть ли не весь резерв в одно мгновение. Поэтому и пришлось выбрать два эти навыка, так как у них был самый высокий коэффициент защиты на количество затраченной энергии. Карта навыка — создание камней маны. Один из одного. И ранг. Три штуки. Описание. Позволяет воплощать вашу магическую энергию в материальное состояние, в кристаллы маны. Размер и емкость кристаллов зависят от силы магического источника и характеристик мага. Цена продажи — 120 камней мертвых и франга. Довольно-таки проходной вариант этого навыка, но тратить на него еще больше камней мертвых я просто пожадничал. В длительных походах, по большому счету, незаменимое умение. К тому же у меня на него есть некоторые планы в будущем. Но о них пока рано еще говорить. До этого момента еще нужно постараться дожить. Карта навыка «Магическая регенерация костей. Один из одного». И ранг. Одна штука. Описание. Позволяет напитывать кости вашего скелета магической энергией, тем самым повышая их природную регенерацию в несколько раз. Эффект пассивный и постоянный. Незначительно уменьшается восстановление энергии вашего магического источника. Цена продажи — 50 камней мертвых Эфранга. А этот навык оказался лучшим компромиссом среди всего ассортимента карт для увеличения регенерации ядовитых игл. Так как регенерация, схожая с моей, может начать конфликтовать с уже имеющейся. Или она просто заменит собой уже существующие изменения моего тела. И тогда яд внутри меня начнет действовать и приведет тело к параличу. Конечно, можно было взять навык сопротивления ядам и ранга, который на голову лучше моего. Но все эти прекрасные варианты разбивались о банальную финансовую нецелесообразность. Карта навыка «Третий глаз инсектоидов». Один из трех. ф Пять штук. Описание. Позволяет ощущать и видеть пространство вокруг владельца на некотором расстоянии с помощью дополнительного органа чувств. Цена продажи — 30 камней мертвых Эфранга. Этот навык я решил приобрести уже под конец, не найдя достойной альтернативы. Эти карты не очень дорогие, так как нежити эта способность абсолютно неинтересна. Да и встречается этот навык очень часто в мире жуков с шорс. Ведь в непроглядной тьме тоннелей, без естественного светила над головой, инсектоидам как-то нужно ориентироваться в пространстве, полагаясь не только на зрение и обоняние, но и на слух. На этом, по большому счету, мои покупки и заканчивались. Можно, конечно, было и невидимость взять, и скачок на короткие дистанции. Ну, или даже полет. Но все это на Иранге совершенно неэффективные навыки по многим показателям. Та же невидимость будет способна скрыть меня только от противника, которого в принципе опасаться не стоит. А серьезный игрок уже обладает несколькими поисковыми заклинаниями или им подобными навыками, работающими в разных диапазонах. Да и высокое восприятие вполне способно замечать мельчайшие недочеты в работе слабого умения невидимости. Скачок будет потреблять слишком много маны, либо радиус его эффективного действия будет равен 10, может 20 шагам. А это расстояние большой роли не сыграет, когда на тебя будет направлено площадное заклинание. Да и положение тела в таких заклинаниях чаще всего менять нельзя, что сильно снижает боевую эффективность. Про полет вообще говорить не стоит. Эти несколько ударов сердца, пока действует навык, в лучшем случае сберегут тебя от падения с высоты, но никак не помогут добраться куда-нибудь в недоступное место, не говоря о каких-либо дальних расстояниях в тысячу верст. Ади-ранговые аналоги этих заклинаний по цене уходят в просто запредельные высоты. «Конечно, скрывать не буду. Полезен, может быть, любой навык. Но готовы ли вы потратить на него по итогу 2 три тысячи ОС, чтобы улучшить и превратить в нечто достойное? Стоит он этих затрат?» «По моему мнению, точно нет. Как минимум сейчас. Особенно в ситуации, когда ты крайне стеснен в средствах и приходится выбирать между двух зол». И, как показывает каталог этих мертвецов, даже 100 тысяч ОС для сильного игрока — это не такая уж и большая сумма, на которую, кстати, у него есть уже множество планов. Артефакт системы, накопитель ОС. 0 из 5000 И ранг. Две штуки. Описание. Позволяет передавать и забирать ОС в рамках пределов насыщения артефакта. Цена продажи — 200 камней мертвых и франга. Перечислив те позиции, что собираюсь приобрести, Я достал из бездонной сумки весь товар для продажи. Последний медленно положил карту навыка «Плодовитость Нурглов» на стол и лишь затем сказал. «Мертвяк, мой товар стоит 1844 камня мертвых Эфранга и 15 камней мертвых Диранга. Твой товар стоит 1305 камней мертвых Эфранга, а с учетом скидки в 50% его цена, так уж и быть, накину вам один камень, будет равна... 653 ядрам нежити. Поэтому на два новых накопителя опыта перенеси полученную разницу в 9528 ОС. Горг задержал взгляд на каждом из бурдюков с кровью, оценивая их с помощью навыка идентификации. Самую дорогую карту благоразумно трогать руками не стал, проверив ее так же, как и бурдюки. На целую гору пустых карт он, казалось, вообще не обратил внимания и, подозреваю, считать их количество не собирался. Владыкофет, через минуту все будет доставлено! сказал он, медленно закрывая глаза. И действительно, через три удара сердца на подземном этаже начала быстро двигаться одна из искор. Буквально через минуту в дверь кабинета постучали, и затем, не спеша, вошел мертвый волшебник. Он чинно поклонился, то ли мне, то ли Горкху, и передал древнему лицу пространственное кольцо, после чего сразу же удалился. Прошу, Владыкофет! — сказал Лич, материализуя заказанный мной товар на столе. Первым делом, взяв накопители опыта, я обратил внимание, что они значительно меньше моего по размеру. Ребро оказалось величиной всего в два пальца, но главное — в одном из них было 5000 ОС, а во втором — 4528. Наверное, это даже хорошо, что мое лицо после стольких изменений тела уже не способно на выражение большинства эмоций. Потому что в этот момент улыбка хотела сама собой растянуться на моей морде. Удостоверившись, что количество ОС верно, я ловко убрал накопители в невесомый колчан, чем очень удивил древнего лича. После проверки купленных карт навыка я убрал их туда же. А вот то, что жадные торговцы не включили в стоимость небольшое насыщение некоторых из них, было крайне необычно. 15 камней мертвых диранга, мало того, что были размером с целый кулак, так еще и вокруг них явственно чувствовались мощнейшие иманации смерти. Как и темная серая дымка, окружавшая камни. Думаю, если держать их рядом с телом достаточно долго, то скверно начнет поражать живую плоть. Но это уже не важно. Бездонная сумка нивелирует все негативное влияние этих дорогостоящих камней, как и мой невесомый колчан. Уже выходя из кабинета, я слегка повернул голову к застывшему в ожидании горку. «Мертвяк, не разочаруй меня! Пошли кого-нибудь достойного! Пусть он развеет мою скуку!» Прошипел я, обнажая клыки в безумном оскале. Горк вздрогнул, ожидая каждое мгновение внезапный удар. «Простите меня еще раз за мое недостойное поведение, владыка Афетт!» Явно с большой опаской, согнувшись в поклоне, быстро произнес горг, и это, несмотря на то, что защитное Марево, окружавшее его тело, все это время продолжало слегка светиться. Вечных сумерек, мертвяк! Прошипел я, отвернувшись. Не спеша пройдя по холу, я внимательно смотрел его еще раз. Богатые убранства, дорогие резные колонны, ничего здесь не напоминало о том, что этот мир давно погиб. Лишь блеклась красок, ну или их отсутствие, напоминало об истинном положении существ, обреченных на вечное существование в мире ТСР. Они, как пауки в банке, грызутся, плетут интриги, стараясь победить своих врагов. Но понять простую истину, что выбраться из заточения им не под силу, что бы они ни предпринимали, скорее всего, осознать им это просто не под силу и остается им лишь жалкая пародия на жизнь без какой-либо цели. Два рыцаря смерти на страже главного входа стояли так, чтобы как можно меньше привлекать мое внимание. Было видно, что они несказанно рады тому факту, что их хозяева вовремя почувствовали опасность и сберегли их ядра нежити в целостности. Прошел мимо стражей. При этом оба рыцаря смерти синхронно поклонились. «Вечных сумерек, владыка кафет Произнесли они с явным чувством благодарности. Ну, или им так приказал тот мертвяк. Отвечать им не стало. Вроде как не по статусу, слишком большой разрыв личного могущества между нами. Как бы это глупо ни звучало. Но, честно говоря, я довольно быстро вжился в эту роль могущественного темного карателя Афета. Благо, у меня перед глазами в течение десятков лет почти постоянно был подобный пример. «Сотники практически всегда так себя вели. К тому же я множество раз участвовал в миссиях, где Тарак Кровавый лично возглавлял боевые операции. И на его надменность насмотреться удалось в полной мере». «Ну что, отродья Нурглов, притомились, наверное, уже?» протрекотал я в полный голос, после чего от всей души рассмеялся.